Глава 26. Золотоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Небоскреб. Пятый час. Ресторан. Небесный приют. 12.05. первый из скоростного лифта вышла кара. Двери кабины раскрылись. Девушка ступила на отделанный мрамором пол тридцатого этажа. Следом появились крепко сложенные мужчины в темных костюмах со снежинками на лацканных пиджаков. Растеклись повести вестибюлю, как ртуть, беря под контроль входы и выходы. Короткие стрижки, серьезные лица, уверенные движения стальной блеск в глазах не вызывали сомнения вроде их деятельности. Привыкший к подобным картинам Метродотель шагнул навстречу с любезной улыбкой, приветствуя вновь прибывших гостей. Кара не позволила ему это сделать. «Где главный зал?» – резко бросила она. метрдотель дернулся, только сейчас заметив, что гости ведут себя не совсем обычно. и что мужчин в тёмном слишком много для простого обеда. Как правило, важные посетители брали с собой одного, редко двух бодигардов, оставляя их скучать в баре. «Извините, но по нашим правилам немедленно очистить помещение», приказала Кара. Матродотель открыл рот, собираясь возразить, потом разглядел на груди девушки значок в форме снежинки и со стуком захлопнул обратно. В Златограде все знали этот символ. Знали, боялись и уважали. Кара решительно зашагала повести бюлю Из-за стойки администратора взглядом ее провожала девица в открытом платье. Ее шеф пристроился рядом, пытаясь на ходу узнать причины появления посланников грозного ледяного клана. «Я прошу прощения, госпожа», — семенил он рядом, угодливо стараясь заглянуть в глаза быстро шагавшей серьезной брюнетки. «Но, боюсь, не все наши гости согласятся прерывать свой...» Взмахом руки Кара заставила его замолчать. В это мгновение небольшая группа прошла через арку, входя в основной зал ресторана. Немало не сомневаясь, личная помощница принца Виктора из клана Строгановых остановилась и, повысив голос, обратила к присутствующим. Ресторан закрывается на техническое обслуживание, всем немедленно покинуть помещение. Еще целую секунду царила тишина. Откуда-то сбоку выныривали телохраны гостей с решительным видом, направляясь к нарушителям спокойствия. Но стоило кому-нибудь из них увидеть приметные значки, как энтузиазм разобраться с хулиганами, пропадал, уступая место вежливости и желанию к сотрудничеству. Именно странное поведение бодигардов подтолкнуло большинство гостей к мысли, что происходит что-то необычное, и что лучше подчиниться, чем оказаться в комнате без окон наедине с дознавателями. Кто знает, может, речь шла об очередной атаке безумных магоборцев. Мало кто испытывал желание погибнуть из-за собственной спесии. Некоторые, правда, пытались выражать возмущение, строго до момента, когда к ним подходил один из мужчин в костюме со снежинкой на лацкане. В тот же миг протест исчезал. Никто не желал ссориться с владыками холода. Зал ресторана на тридцатом этаже небоскреба стремительно опустел. Ушли все, включая официантов. «В чем дело?» – недовольно спросил Григорий Мамонтов. «В отличие от прочих, он остался на месте». Зато его спутница Шатенко в летнем фривольном наряде поднялась и молча удалилась, стоило ей заглянуть в черные глаза помощницы Виктора. «С вами хочет встретиться мой господин», — сухо ответила Кара. Банкир-минтат прищурился, разглядывая девушку в темном брючном костюме. «Кто вы?» — осведомился он, задержав самую малую талику внимания на значке в виде снежинки. «Это официальная операция детей в юге». Приглядевшись, он, похоже, узнал ее, они встречались несколькими днями ранее у высотного комплекса «Жемчужина». «Вы работаете на Виктора Строганова, я видел вас рядом с ним. Кажется, состоите в его ближней свите». Кара обозначила кивок. «Что происходит? Почему вы попросили удалиться остальных посетителей?» Григорий сохранял на лице бесстрастное выражение, но Кара видела, что это притворство. За маской спокойствия скрывалось беспокойство. в зал вошел виктор он поднимался на втором лифте с еще одной партией серьезных мужчин в темных костюмах увидев его григорий встрепенулся из горла банкира вырвался нервный смешок виктор тебе стоит научить своих людей манерам врываются выгонять людей мешая обедать что за дурной тон ментаты провидцы из финансового клана притворно рассмеялся но даже самый невнимательный наблюдатель мог бы заметить нервные нотки проскользнувшие в его голосе здравствуй григорий Принц клана Строгановых сел за стол к Мамонтову, вольготно откинувшись на спинку стула. Сцепленные в замок руки расслабно легли на колени. Голубые глаза уставились на собеседника немигающим взором. Банкир занервничал еще больше. Телохранители отошли, оставляя хозяев наедине. Только Кара встала сбоку, разместившись неподалеку от Григория. Судя по нервному дерганию головой, ему соседство не слишком понравилось. Справившись с собой, член правящего рода властителя Золотограда твердо заявил. «Что все это значит? По какому праву ты врываешься сюда?» Тут он не выдержал и почти выкрикнул, перейдя на фальцет. «Что за спектакль? Я тебе не кто-нибудь, я...» Закончить он не успел. Виктор слегка наклонился вперед и проникновенно бросил. «Мне прекрасно известно, кто ты. А вот ты, похоже, забыл, кто я и из какого я клана. Может, напомнить...» Принц перегнулся через стол и ленивым движением протянул руки к ментату. От неожиданности тот качнулся назад и едва не упал на спину. «Да как ты смеешь? Ты совсем с ума сошел?» Глаза банкира горели яростью, негодованием и страхом, едва заметным, выглянувшим с самого дна. Григорий попытался вскочить на ноги. Идеальный пробор потерял лоск, галстук ручной работы сбился, ворот шикарного пиджака смялся в гармошку. Легкий толчок по плечу со стороны кары заставил Багрового от злости дельца рухнуть обратно. «Сидеть!» — прозвучало ударом хлыста. Толчок она подкрепила всполохом магии смерти. Послушался. Еще недавно надменный холеный банкир теперь походил на загнанную в угол крысу. «Вы, по-видимому, в своих небоскребах совсем берега потеряли», — тихо сказал Виктор. «Думаешь, вам это сойдет с рук? Думаешь, другие кланы не догадаются, чем вы тут занимаетесь?» Григорий пытался храбриться. «Не понимая, о чем ты», — нагло сказал он и с опаской покосился на кару. Окутывающая девушку аура смерти действовала на магу угнетающе. Виктор снова наклонился вперед. «Ты же понимаешь, что предательства не простят. И ты знаешь, кого пошлют разбираться с ублюдками-ренегатами», — проникновенно прошептал лидышка «Знаешь, что мы с Полиной сделаем с тобой, твоим кланом и всем вашим разлюбимым городом? Ты ведь знаешь нас и знаешь, на что мы способны». Мамонтов вздрогнул. Перед глазами банкира промелькнули апокалиптичные картины ближайшего будущего. Разрушенный Златоград, сотни тысяч убитых, обломки небоскребов и уничтоженные улицы. И над всем этим ужасом поступь вечного льда. Принц склонился еще ниже и проникновенно пообещал. Златоград познает гнев владык холода, и ничто его не спасет. Глаза молодого мага медленно затягивала пленка тяжелой синевы. Что-то изменилось в окружающем пространстве, словно по нему прошла волна чего-то неосязаемого. У каждого, кто находился в этот момент в зале, вдруг появилось четкое ощущение обреченности. Никто и ничто не сможет укрыться от силы, что возникло здесь и сейчас. Она найдет, поглотит и будет мучить целую вечность, наполняя разум безумием и бесконечным страданием. Это чувство безысходности проявило себя так четко, что даже Кара, последовательница магии смерти, вдруг ощутила себя хрупкой и беззащитной. Вечный лед. Он не убьет, не так легко никому не отделаться. Он вморозит жертву в свою плоть, будет медленно выпивать тепло, пожирая жизненную энергию. Вот что вызывало ужас. Не смерть, не гибель, а бесконечный плен, откуда невозможно сбежать. Температура в зале стремительно падала, губы ментата затряслись, Из припухлого рта вырвалось облачко пара. «Не надо», — проблеял он. Кара вздрогнула. Ей вдруг показалось, что сквозь лицо Виктора проглянуло нечто чуждое миру тепла и света. Будто маска сползла, обнажив истинную суть второго из близнецов. «Говори», — выдохнул принц. в Лицо Виктора заострилось, приняв выражение холодной жестокости. Затянутые синевой глаза внушали безотчетный страх. В какой-то момент ледышка совсем перестал походить на человека. Мертвенный холод растекался по залу, заключая живых в свои объятия. Каре пришлось приложить немало усилий, чтобы остаться на месте. Инстинкты настойчиво требовали бежать, сломя голову, но онемевшие ноги, не слушались. Вихрь силы, плясавший по залу, поражал своей мощностью, гася любые мысли о возможном сопротивлении. «Я... я... я... я... я...» Григорий заикался, в мутных глазах застыл ужас, он смотрел на склонившегося над ним молодого мага, совершенно не похожего на обычное существо, и не мог ничего выговорить. Стало понятно, что еще немного, и он просто не выдержит и сойдет с ума. «Господин», — тихо позвала Кара, каким-то чудом найдя в себе силы протолкнуть слова сквозь неимевшие мышцы гортани, — «он не может говорить». Она не знала, как ей удалось перебороть себя и произнести слова вслух, но это сработало. Словно опомнившись, Виктор дернул уголком рта, приходя в себя, и плавно откинулся обратно на спинку стула. Григорий смотрел на него с ужасом. Прошла целая минута. Невидимые простому человеческому глазу вихри энергии, бушевавшие в зале, затихли, постепенно успокаиваясь. Температура возвращалась к привычному уровню систем климат-контроля ресторанного зала. Кара смотрела на Виктора, принц выглядел рассеянным и слегка утомленным. Итак, я слушаю. проронил он спустя какое-то время. Опасаясь, что молчание упрямого ментата опять спровоцирует ледышку, Кара подхватила со стола серебряный нож для разделки рыбы и поднесла лезвие к лицу Григория. «Я тебе глаза вырежу, если не начнешь говорить», мрачно пообещала она. И банкир сломался. Поток торопливых признаний хлынул полноводной рекой. Он говорил и говорил, торопясь выложить все, что ему известно, и даже то, о чем только догадывался. Первичное предположение оказалось верным. Инфильтрация боевиков-папистов произошла через таможенные службы Златограда. Оружие и снаряжение тоже предоставили ушлые дельцы из золотых небоскребов. Начался быстрый допрос, посыпались уточняющие вопросы. «Кто меня подставил? Это звенья одной цепи? Магоборцев тоже поддерживаете? Какая конечная цель? Кто еще вовлечен? Фракция пацифистов с этим связана? Кто с этим связан? Какова структура заговора? Есть единый центр управления. Кто стоит во главе? Князь?» На последних фразах Григорий дернулся. Виктор Павлович оскалился. Сейчас он напоминал хищника, почуявшего добычу. «Значит, князь», — утвердительно заявил он. «Князь давно уже ничего не решает», — непослушными губами прошептал Григорий. В глазах банкира поселилась обреченность. Виктор нахмурился. «Как это? Я видел его на открытии клановых башен. Он выглядел нормально для патриарха своего клана. Мамонтов устало покачал головой. Его отстранили от всех рычагов власти, мягко и незаметно для окружающих. Формально он еще на троне, но фактически уже давно не правит. На секунду Виктор замешкался, слишком неожиданно оказалась новость. Как это провернули? Он патриарх, силой его не сломить. По губам банкира пробежала слабая улыбка. Молодые наложницы, техника ментальной обработки, полный контроль и подчинение. Как с Еленой? Да. Пауза. Виктор склонился над Григорием. Заданный вкратчивым тоном вопрос прозвучал почти приговором. «Кто за этим стоит?» Мамонтов поднял голову, заглядывая в глаза склонившемуся ледышке. Там не было ни милосердия, ни сострадания, ни жалости, один лишь холод безжалостной воли. «Богдан! Богдан! Он всем управляет!» Кара первый раз слышала это имя, зато оно удивило Виктора. «Богдан Мамонтов?» «Разве он не считается у вас в правящем роде тихони на вторых ролях?» Григорий невесело усмехнулся. «Тихоня, если бы вы знали». «Знали что?» Правая рука принца взяла банкира за шею и немного приподняла. «Не заставляй меня опять впадать в крайности, говори». Мамонтов дернулся и просипел. «Скажу, а отпусти, трудно дышать». Хватка ослабла, хотя руку Ледышко далеко не убрал, показывая, что все может повториться. а длинных пальцев на шее ментата остались видимые отпечатки кари потребовлось мгновение чтобы понять что это следы обмороженных тканей ладони виктора несли с собой холод богдан изменился почти сразу после великого откровения когда источники взорвались с ним что то случилось что случилось пауза Не знаю, это трудно объяснить. Он изменился, сильно изменился. У него появились новые силы и знания. Ментальная обработка магов — это его разработка. Не знаю, откуда у него это все, но он перестал походить на себя прежнего. Виктор кивнул. Не сказать, чтобы его удовлетворил ответ. Слишком много белых пятен присутствовало в коротком рассказе. Но, похоже, сейчас его волновало другое. Ладно, с этим позже. Что насчет остальных? Сколько человек из правящего рода вовлечено в заговор? Григорий покачал головой. Немного. Богдан предпочитал делать все чужими руками, своих старался особо не привлекать. Боялся, что кто-нибудь сдаст Строгановым или Демидовым, сообщив о странном поведении. Движение пацифистов – ваша работа? И еще один унылый кивок. Шло намеренное подогревание экстремистских настроений внутри Триумвирата. Не только ради распада Союза, но и для ослабления других кланов, входящих в альянс. Особенно это касалось Строгановых. Были опасения, что ледышки смогут помешать исполнению замысла. Лицо Виктора скривилось в хищной усмешке. «И не зря», — он помедлил, — «какова конечная цель? Чего добивается Богдан?» Григорий удивленно на него взглянул. «Разве непонятно? Он хочет изменить статус-кво, вырвать клан из-под власти Триумвирата, дать свободу, позволить самим решать, что и как делать, не оглядываясь на чертоги льда и Уральские горы?» Виктор спокойно кивнул, будто и не ожидал услышать ничего другого. Златоград, владение клана Мамонтовых, центр города, небоскреб, пятый час, ресторан Небесный приют, двенадцать тридцать. Я смотрел на поникшего Григория и недоумевал. Как настолько умный человек мог оказаться настолько тупым, внушаемым, доверчивым, управляемым? Этого придурка разве не учили контролю, воспитанию воли? Или как только дело выходит за пределы бизнес-сделок, здравый смысл теряется? Свобода. Какая банальность. слов поманили морковкой, и они рады бежать за ушлым погонщиком. «Выруби его», — я кивнул каре Мамонтов открыл рот, собираясь что-то сказать, но подушечки пальцев брюнетки уже пережали точки на сонной артерии. Через несколько секунд тело финансиста обмякло. «Правиться заговорщики?» «Ну-ну», no -no", — я с презрением покосился на тушку, медленно сползавшую на пол. Кара придержала бессознательное тело за плечо. Кстати, почему он не смог предвидеть наш приход? Мог быть и заранее? Я лишь хмыкнул. Предвидение не абсолютное знание. Слишком много факторов, влияющих на возможные события. Если в деле замешаны сильные маги, то будущее вовсе становится неопределенным. Тонкости мне неизвестны. Кажется, это как-то связано с магическим фоном планеты и каждого существа, вплетенного в его суть. Из Алькова в глубине зала выступили два телохранителя – Когда началась свистопляска с энергией, простые люди предпочли укрыться подальше. «Берите его», — распорядился я и повернулся к каре. «И не забудьте потом вколоть нейтрализатор, иначе задурит голову охране и сбежит». Помощница молча кивнула. «Вот и хорошо, с этим разобрались. Вообще изначально у меня не имелось намерения вступать в жесткую конфронтацию с Григорием. Как-никак один из видных представителей правящего рода хозяев города». Думал поговорить, ненавязчиво выяснить, не продавали ли мамонтовы билеты для свободного перемещения через границу, в угоде своей неизменной погоне за прибылью. Но стоило Григорию увидеть меня, как паршивец поплыл. И сразу стало все ясно. Видимо, не зря говорят про преступников, что только и ждут, чтобы их поймали, готовые сломаться при малейшем давлении. Ну и, конечно, сыграла роль моя принадлежность к властителям холода. Ледышек боялись, очень боялись, без дураков. а Григорий больше других понимал, что с ним может сделать взбесившийся ледышка в попытках добиться ответов на собственные вопросы. Хотя, чего скрывать, я сильно рисковал, увеличивая давление. Но когда увидел трясущуюся от страха холеную физиономию, назад дороги уже не было. А ведь все было перед глазами, просто удивительно, как раньше никто не догадался. Проклятая инерция мышления. Никто не заподозрил Мамонтовых по вполне объективным причинам, как раньше казалось. Статус, богатства союз с могущественными кланами, поддержка других великих родов и огромное финансовое влияние. Кто при таких обстоятельствах начнет грязную игру против своих? Все равно, что рубить себе руки и ноги. И никто не хотел видеть очевидного, потому что слишком это глупо и нерационально. Кланы всегда выступали за разум и целесообразность. И тут такой пассаж. Ха, даже смешно. Не разглядели, что происходило перед самым носом. Всего-то и стоило, что посмотреть на ситуацию под другим углом. А еще вызывало беспокойство странное наваждение, нахлынувшее в зале. «Что со мной происходит, черт возьми?» Персонал, скорее всего, уже сообщил ближайший оплот порядка происходящим. «Думаю, пора уходить», — напомнила Кара. «Хранители тишины могут появиться в любой момент». Наверняка уже донесли. «Если не хотим попутно устраивать бойню, лучше поторопиться». Двери кабины лифта закрылись, оставляя вестибюль по другую сторону сомкнувшихся створок. Беспокойных гостей провожала испуганный физиономии мэтр Дотеля. Старший из персонала видел, как волокли тела и, скорее всего, знал, кем являлся похищенный гость заведения. А вот и первый кандидат на экстренные звонки в вышестоящей инстанции. Бездна. Не слишком ли круто? За подобное самоуправство в родном клане не погладят по голове. Но если подумать, какой оставался выбор? Григория следовало забрать с собой в качестве свидетелей ценного источника информации. Иначе потом мог легко отбрехаться, заявив, что его запугали, и о все, что он наговорил, полная чушь, сказанная под влиянием паники. Первый порыв позвонить Дмитрию Белецкому, попросить поддержки как минимум вооруженной сопровождения и необычных бодигардов в костюмах с пистолетами, а солдат детей в юге в полной штурмовой выкладке, если повезет под прикрытием брони. но понял, что ситуация слишком серьезная. Не уровень командира Золотоградского гарнизона, следовало обращаться сразу наверх. Вызов абонента. Мстислав. Слушаю, Виктор. Удлань войны клана Строгановых и правая рука князя Кирилла ответил на звонок почти моментально. Привет. Не отвлекаю? Несмотря на срочность, даже экстренность, необходимые ритуалы начала беседы должны быть соблюдены. К тому же сдержанность покажет, что звонок сделан не на эмоциях. Маги ценили обдуманный взвешенный подход, особенно в делах подобного рода. «Нет, нормально. Что у тебя?» Последовал краткий пересказ последних событий за пару часов. К чести главного боевого мага-клана, ледяных владыек, он ни разу не перебил глупыми вскриками наподобие «Ты что, спятил? Совсем с ума сошел?» Выслушав до конца, Мстислав задал несколько уточняющих вопросов, потом спросил. «Если возникли подозрения, почему сразу не обратился ко мне?» Я мысленно чертыхнулся, и это и есть основной прокол. Да я не думал, что так получится. Хотел лишь поговорить наедине. Может, чуть надавить, но не вести допрос с пристрастием. Само получилось. Он как увидел, что зал освобождают люди с гербом снежинки, так сразу запаниковал. Его физиономия прям кричала о виновности. Похоже, у блюдов издерживался из последних сил и просто не выдержал. В трубке повисло молчание. «Да, такое бывает», — признал Мстислав. «Еще одна порция тишины». Это слегка напрягло. «Что-то не слышу энтузиазма», — буркнул я. «Ты что, не слышал, что я сказал? Верхушка Мамонтовых ведет свою игру, в том числе против Триумвирата. Что будем делать?» Послышался вздох. «Не вовремя все это», — пожаловался ближний помощник хозяина чертогов льда. «Только эти дурацкие башни открыли, а тут это. И о каком единстве может идти речь? Многие обрадуются расколу в Альянсе». «Меня начало это бесить». Тоже мне дипломат выискался. Раньше за бугаем от магии такой щепетильности не наблюдалось. И что предлагаешь? Отпустить засранца? Спустить все на тормозах? Зло спросил я. Пауза. Зачем спускать? Будем реагировать. Философски заметил Мстислав. Помолчав секунду, он закончил решительным тоном. Я немедленно свяжусь с Полиной и прикажу ей направляться к тебе. Найдете этого затейника-новатора Богдана и доставите его на допрос. Удачи. И нажал отбой. Я тупо уставился на инком. Мне послышался и Мстислав только что предложил провести штурм цитадели клана Мамонтовых.